Глава девятнадцатая. Саид. «Кому положить первый кусочек?» – задорно спрашиваю я, отрезая от огромной запеченной курицы крылышко. Краем глаза слежу за Миланой и вижу, что женушка явно чем-то расстроена. Что могло такого случиться за те полчаса, что она отсутствовала? «Мне!» – тут же протягивает тарелку громкая девица, которая ведет себя наглее остальных. Все-таки правду люди говорят, что все познается в сравнении. Моя жена просто ангел, если сравнивать ее с этой ее родственницей. Молча кладу крылышко на протянутую тарелку и продолжаю разделывать курицу дальше, ухаживая за девушками. Таков уж порядок. Жених сегодня исполняет роль этакого безотказного шута, выполняющего все капризы собравшихся молодых родственниц и подружек своей новобрачной. Милана выходит из комнаты, но вскоре возвращается и садится рядом, ставя передо мной дымящуюся тарелку мантов. Видимо, заметила, что то блюдо, которое поставили на стол, уже успело остыть. «Заботливая моя!» «Угощайся, Саид Асхабович!» Говорит она тихонько, пытаясь улыбнуться, да только вот улыбка эта совершенно не касается ее глаз. Слишком уж хорошо я знаю свою хохотушку. «Чтобы она была такой смурной!» Должно было случиться что-то по-настоящему неприятное. Что случилось? Наклоняюсь к ней, но одна из девушек начинает громко охать, говоря о том, что медовый месяц, судя по всему, еще не прошел. «Я вижу, вы уже наелись?» – бросает на бедняжку строгий взгляд моя женушка. Понимаю, что настроение у нее на нуле, и сжимаю под столом ее ручку, пытаясь успокоить. Мой маленький ураганчик сметет все на своем пути, если вывести ее из себя. А кто-то явно постарался это сделать. Я в порядке, просто у кого-то ядовитые языки, отвечает она мне, вздыхая. Забей, говорю я и кладу на тарелку половину принесенных ею мантов. Лучше ешь мамины манты, о которых так мечтала, и наслаждайся вниманием на зло тем, кто болтает. Умеешь ты успокоить, Саид Асхабович. Наконец улыбается она и берется за вилку. Ладно, еще поем. И тут-то я и замечаю, как на нас все пялятся, хихикая и шепчась между собой. «Если вы больше не хотите есть, то наведите на столе порядок», – строго говорит им Лила, тоже недовольная таким поведением. Все тут же утыкаются обратно в свои тарелки, а я продолжаю сжимать ручку Миланы, сплетая наши пальцы. Эх, жаль, что на ближайшие три дня это единственный доступный мне контакт, ведь ехать домой мне придется уже без нее. Она останется погостить у родителей. «Вижу, ты уже не выглядишь, как жертвенный ягненок», усмехается брат по пути домой. «Скорее уж мужем, чью жену». «Это скорее ты выглядишь так». Поняв, что он собирается сказать, прерываю его я. «Бедный Аслан, ты остался без жены за компанию со мной». Не смешно. Лила все время чувствует себя плохо. Не понимаю, зачем ей-то было оставаться с ночевкой? Негодует он. Милану кто-то обидел, говорю я свою догадку, ведь поговорить с женой наедине мне так и не удалось. Думаю, Лила осталась из-за этого, да и потом им есть о чем поболтать. В любом случае заберу ее утром. Думаешь, будет дурным тоном попросить Милану выйти завтра на работу? Как бы, между прочим, говорю я накопилось столько работы». «Чего?» – отрываясь от дороги, смотрит на меня брат. «Она что, будет работать?» «Ну да, мы подумали и решили, что так будет лучше. Что ей делать дома?» «Вы подумали, значит?» «Ну-ну», – улыбается брат. «Что, ну-ну?» – хмурюсь я. «Просто кое-кто все уши мне прожужжал, что худший секретарши не найти». «Брат, она безнадежна! ослану воль ее!» «Хватит уже!» – закатываю я глаза на его передразнивание. «Все могут ошибаться. Я рад, что ты понял свою ошибку. Милана очень милая девушка. С этим я уже не могу поспорить. Мой ураганчик действительно довольно милый. Ну, или гормоны затмили мне разум. Милана, ах ты конспираторша!» «Стоит нам проводить гостей и начать убираться на кухне», припирает меня к стенке Лила. Кузина собирает по контейнерам оставшуюся еду, а я собираю отходы. «Это в чем же?» – не понимаю я. «Будешь заливать, что у вас ничего не было?» – приподнимает она бровь, заставляя меня зардеться. «Я не говорила, что ничего не было. Ты сама так решила». Пытаюсь я оправдаться. «И как ты вообще поняла?» «Да между вами искрило так, что не заметил бы только слепой, и по поведению Саида ясно, что было. Знаю я этот самодовольный взгляд, он у всех мужчин одинаковый, хотя чего еще от него ожидать, учитывая, какой он ушлый?» Качает она головой, а я леденею. «У вас что, что-то было?» Выдыхаю с ужасом, прежде чем успеваю себя остановить. «Что? С ума сошла?» Возмущается она и бьет меня висящим на плече полотенцем. А что тогда? Не сдаюсь я, понимая, что уже не успокоюсь, пока не узнаю точно, что между ними было за время их помолвки. Блин, зачем вы вообще завели этот разговор? Закатывает она глаза, но потом все же сдается под моим суровым взглядом. Он пытался взять меня за руку. Да и на поцелуй намекал. Я же тебе уже рассказывала. Да. Киваю я, припоминая тут разговор. Просто тогда это были разговоры о твоем женихе Саиде, а сейчас... Блин, как же сложно. И надо же было случиться такому, что мой муж и ее бывший жених – один и тот же мужчина. Хуже ситуации не придумаешь. «Какая ты собственница, Милка!» – улыбается Лила. Но ревновать или забивать свою голову всякими глупостями все же не стоит. «Ты что, меня не знаешь, что ли?» Я собственному мужу-то не сразу позволила». Замолкает она на полусловие и вдруг краснеет. «Ну, ты поняла». «Поняла». Недоверчиво качаю я головой. «Чего я не поняла? Так это как ты забеременела с таким характером, мисс недотрога?» Хихикаю я, чувствуя, как меня отпускает. Все же глупо ревновать Саида Аидой Клили. Кузина ведь та еще ханжа. Она бы в жизни не допустила никаких вольностей до свадьбы ни одному мужчине». «Ты мне еще поговори тут, бесстыдница!» Снова бьет меня полотенцем Лила, пока я со смехом убегаю от нее вокруг стола. «Девочки, что это вы делаете?» строго вопрошает ее мама, появившаяся на кухне. «Лила, у тебя же голова сейчас снова закружится, а ну сядь!» «Не сердитесь, тетя, я не виновата», убеждаю я ее. «Просто твоя дочка зануда, над которой уже и подшутить нельзя». «Ну что сказать, есть в ней такое?» Лукаво улыбается тетя. «Мама!» – возмущается Лила. «И ты, Брут!» «Мы всего лишь констатируем факт!» – защищается тетя. «Ты слишком серьезная на свою голову!» «Ага, нудная, как восьмидесятилетняя старушка!» – поддакиваю я.